специальных чашках типа пиалы объемом 200-250 миллилитров, но с резким расширением верхней четверти и с крышкой, диаметр которой меньше диаметра верхнего края чашки. В такую чашку засыпают 5-4 грамма чая и тотчас же, же заливают водой на две трети или до половины объема. Время заваривания не превышает 2-2,5 минут, максимум 3-4 минут для некоторых сортов чая. Из гайвания чай наливают в чашку для питья, так что крышка даже не приподнимается, чтобы не выпустить аромат. Она лишь неплотно прижимается краям гайвани, и чай выливается через образовавшийся таким путем зазор. Чай пьют в горячем виде маленькими глоточками, без сахара и иных приправ, которые, по мнению китайцев, совершенно искажают истинный аромат чая. Вздабривание и приукрашивание чая у китайцев нет необходимости, отчасти потому, что они употребляют главным образом желтые, красные и зеленые ароматизированные чаи, имеющие исключительно нежный и сильный аромат. Выпив Три четверти содержимого гайвани, оставшуюся четверть настоя, вновь заливают кипятком. Высококачественный чай можно заливать в гайвани до четырех раз, не сливая его, а другие – лишь два, максимум три раза. Первая чашка чая при таком заваривании имеет более слабый настой, светлого колера, но ароматный. Вкус же чая появляется после второй, третьей заливки. Поэтому у китайцев можно встретить такое утверждение, что наиболее вкусна вторая заварка чая. Но это относится только к завариванию в гайване. Заваривание чая в простой чашке или в пиале совершенно не может сравниться с завариванием в гайване. Поэтому те, кто заваривает чай в чашках, полагая, что следует китайскому способу, не только ошибаются, но и портят чай. Без крышки он сразу же выдыхается и слабо настаивается, а при закрывании чашки блюдцем и вовсе теряет вкус, так как задыхается, преет, ибо в блюдце нет дырочки для выхода пара. При заваривании в чайниках, особенно в больших, на 3 литра и более, самым вкусным является, конечно, чай первой заливки. Заваривание в китайских чайниках отличается от нашего тем, что чаще всего... Оно происходит через фарфоровый стакан ситечка. Это позволяет чаю полнее экстрагироваться, так как наполненный сухим чаем стакан ситечка не только хорошо промывается водой, но и чай в нем в процессе заваривания чуть-чуть отжимается фарфоровой или серебряной ложечкой и утрамбовывается, что помогает Механически, без повышения температуры и изменения вкуса чая, получить из него максимальное количество вкусных фракций. Заваривание с фарфоровыми стаканчиками-ситечками особенно применимо к зеленым и красным чаям. При этом одноразовая засыпка в чайник всегда равна половине или двум третям объема его стаканчика, то есть от 10 до 25 граммов. Имея чайник вместимостью 1 литр, можно получить 2-2,5 литра чайного настоя почти одинаковой крепости. Такой способ заварки не только очень выгоден, но и удобен. В южных и юго-западных провинциях Китая национальные меньшинства народности Мяо, Тай и Наси употребляют различные сорта прессованных черных чаев, дающих чайник, терпкий настой, которому примешивают после приготовления разнообразные пряности – имбирь, бадьян, кардамон, корицу – в сочетаниях или в отдельности. А также пьют чай с миндалем. Тибетский способ. В Тибете чаю потребляют в пищу как в обычном для всех народов жидком виде, так и в сухом. Чайный напиток в Тибете называется часу йма и представляет собой крепкий кирпичный чай, примерно 50 75 граммов сухого чая на 1 литра воды, в которой добавлены сливочное, обязательно топленное масло яка,